Глава 7. Чужая память. Не пытайся понять разум преступника. Затянет. Полковник Иеронимус Лэнгтон. В управлении Нью-Йоркского департамента уголовных дел Диана отправилась на полицейской машине. Позаботился об этом детектив Ллойд. Сразу после завтрака в дверь пансиона позвонил мрачный и неулыбчивый сержант Маркус меркада К мисс Фостер. Коротко бросил он Донни Филомене, открывшей дверь. Диана выскочила в холл тотчас под неодобрительным взглядом хозяйки. — Что за спешка? — пробормотала итальянка, подавая ей пальто. — Не дали девочке доесть. Девочка наспех одевалась под бурчание Донны Филомены и непробиваемое молчание сержанта Меркадо. «Удачи — Удачи! — пожелала итальянка, как только Диана надела шляпку. Чтобы не задерживать хозяйку, Диана вылетела на улицу вслед за сержантом Меркада, надевая перчатки уже на ходу. Путь в полицейское управление оказался долгим и тягостным. Во-первых, поездка на заднем сидении полицейской машины с конвоиром и решеткой, отделявшей их от водителя, показалась почти постыдной, как будто она как минимум обвиняемая, а не подозреваемая по делу. Во-вторых, за время пути на Манхэттен сержант Меркадо не перемолвился с нею ни словом, при том, что сверлил неулыбчивым взглядом постоянно. И в-третьих, Диана обнаружила стрелку на чулках. Казус вроде бы пустяковый, но гарантированно портит настроение даже самым добродушным из людей. «Все хорошо, сержант?» — не выдержав, спросила Диана. «У вас что-то случилось?» «Не у меня». Отрезал Меркада так, что следовало бы тут же замолкнуть. Диана помолчала, но все же решилась. — Я могу чем-то помочь. — Тут уже не поможешь. На этом светская беседа закончилась, и Диане осталось только гадать, что же омрачило настроение сержанта Меркада с самого утра. Впрочем, у полицейских всегда масса неприятной работы. Серое здание, ничем не выделявшееся среди прочих небоскребов центрального Манхэттена, выглядело неприветливым даже на вид. Уныло обвисшие флаги у входа оказались его единственным украшением, а люди в штатском, сновавшие через тяжелые крутящиеся двери, прятали лица за полями шляп и не поднимали глаз, просачиваясь в управление. Мысли Дианы вновь вернулись к насущному. Ведь предстояло впервые прилюдно раскрыть собственные способности и притом не ошибиться, указав на виновного. По правде, Диана совсем не чувствовала для этого сил. Раньше она затирала остроту болезненных образов, помогая то миссис Фостер, то вот Амели забыть ту гадость, которая не давала соседке спокойно спать. Здесь же ставки оказались даже слишком высоки. Человеческая жизнь! Даже не одна, если вдуматься. Если она что-то не так поймет, ведь человеческая память вещь обманчивая. Диана подпишет приговор невиновному и упустит настоящего убийцу. Как там говорил детектив Флойд? Важно не наказать виновного, а предотвратить его последующие преступления. В холле оказалось лютно. Строгий охранник на входе отметил появление сержанта Меркаду, записал ее имя и пропустил их через турникет. Повсюду ходили люди в форме и с оружием. Женщин в коридорах почти не наблюдалось, а обстановка в управлении царила почти торжественная. Сотрудники словно дружно подчеркивали разницу между департаментом уголовных дел и обыкновенным полицейским участком. «Сюда, мисс Фостер!» — сумрачно кивнул сержант Меркада на освободившийся лифт. Лифт поднял их на шестой этаж, откуда они прошли в кабинет с затертой табличкой. Диана даже название отдела прочесть не сумела. Кабинет оказался целым залом, где находилось не меньше трех десятков столов и где царило куда больше оживления, чем внизу. Непрерывно звонили телефоны, беседовали, не понижая голосов детективы и клерки, и лишь немногие повернули головы к вошедшим. Некоторые тут же отвернулись. Остальные глазели без интереса, с отстраненным любопытством. Очевидно, местным сотрудникам своих проблем хватало, и отвлекаться на свидетелей и прочих причастных по чужому делу никто не собирался. «К полковнику!» — обратился Меркада к сидевшую с межной двери секретарю. «Мисс Фостер». Тот сухо по-военному кивнул, подскочил и едва ли нечеканным шагом двинулся к двери, на которой обнаружилась лаконичная табличка «Полковник Иеронимус Лэнгдон». «Детектив Ллойд уже на месте?» — поймав пролетавшего мимо клерка за руку, глухо поинтересовался Меркаду. Тот упустил несколько папок, шлепнувшихся на пол, но жаловаться не рискнул. Лицо сержанта Меркада не располагало к вольностям. «Бегал тут где-то», — растерянно кивнул клерк, подбирая брошенные бумаги. Маркус молча отвернулся, и парень полетел дальше, радуясь скорому избавлению. «Пройдите», — сурово пригласил секретарь, появляясь на пороге. «Полковник ждет. Диана удивилась. Обыкновенно в офисах ей встречались все чаще секретари-женщины. Во-первых, им можно было меньше платить — а во-вторых, симпатичные секретарши располагали посетителей к большему желанию совершить сделку или уладить важный вопрос. Полковник Лэнгдон такими мелочами пренебрегал, да и вообще большинством негласных правил этикета. «А, — А, «Меркадо!» — гаркнул полковник, едва они показались на пороге. — Закрой дверь! У меня от их голдежа голова трещит! Не дожидаясь выполнения собственного приказа, полковник резво подскочил к двери сам и, распахнув ее, настежь гаркнул так, что у Дианы заложило уши. — А ну за работу, бездельники! Чтоб через пять минут я ваших постных рож в зале не видел! Марш поля и щейки! И не возвращайтесь без результата! Кто не раскроет дело до пятницы, отправится в регулировщики с понедельника! После такого предупреждения со стороны начальства Гоман в зале резко поубавился, и Лэнгдон захлопнул, наконец, звякнувшую дверь. В прорези жалюзи Диана заметила, как немногословный секретарь прикладывает палец к губам, понижая без того упавший уровень шума. «Так-так!» — потирая руки, упал в скрипнувшее кресло сухонький полковник. «Ты привел нам мисс Фостер-Меркада. Где же носит Ллойда?» Диана беспомощно обернулась на сержанта, но Меркадо сохранял мрачное спокойствие. «Полагаю, детектив уже вернулся из Чайна-тауна», — ровно отозвался сержант. «Скоро будет». «Какого дьявола он забыл в Чайна-тауне?» — удивился полковник, зорко поглядывая то на Диану, то на Маркуса. «Убийство, сэр». «Это как-то связано с его текущим делом?» — нахмурился Лэнгдон. Или Ллойду проблем не хватает? — Полагаю, связано, сэр. Полковник отбил пальцами нетерпеливую дробь на столешнице, пока Диану украдкой рассматривала шефа детектива Ллойда. Сухой, подвижный, уже почти полностью лысый, с короткими усами и цепким взглядом выцветших глаз, полковник Лэнгдон производил впечатление человека, который не привык ни минуты сидеть без дела и другим не давал. Пиджак, очевидно, сковывал движение энергичного полковника, поэтому скомканной тряпкой покоился на подлокотнике кресла. Надевать его даже ради дамы шеф управления не собирался. «Но», — нетерпеливо подогнал Маркуса он, «Я должен клещами из тебя тянуть, сержант, или предпочитаешь иголки под ногти?» Меркада покосился на Диану, и от Лэнгдона это не укрылось. «Труп в табакерке не спрячешь, Меркада!» мудро заметил полковник. «Мисс Фостер узнает, так или иначе. Не тени. «Это бывшая соседка мисс Фостер», — нехотя признался сержант. «Мисс Амели Синк!» Диана тихо вскрикнула, прижимая ладонь к вам. «Ну вот», — недовольно покосился на нее Лэнгтон, «а я надеялся на другую реакцию. Такую не подделать, разве только она актриса с Бродвея. Что ж, Вычеркиваем мисс Фостер из списка подозреваемых, хотя по этому делу». Маркус флегматично подставил стул Диане, на который она опустилась почти без сил. Ноги впрямь отказались держать. Голова в раз стала ватной, а в кончиках пальцев неприятно заколола. Амили. «Я оставил на месте детектива Ллойда, сам отправился за мисс Фостер. Джон должен был приехать сразу в управление». Словно дожидаясь приглашения, дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился блудный Джон Ллойд. Оглядев собрание, детектив остановил взгляд на Диане и так и вспыхнул. «Маркус, не говори мне, что ты вывалил мисс Фостер про убийство!» Диана трясущимися руками расстегнула сумочку, извлекая оттуда носовой платок, тот самый, предложенный мистером Медичи. Так ведь и не вернула. «А если б Меркадо не сказал?» — живо поинтересовался полковник со своего места. «Ты ведь только что подтвердил единолично!» «Я же чувствую!» — возмутился детектив. «Полковник, при всем уважении, так расстроить мисс Фостер прямо перед тестом и маг-экспертизой!» «Оставь эти нежности, Джон!» — поморщился полковник Лэнгтон без особой, впрочем, уверенности. «Вы, менталисты, фарфоровые, что ли?» Похоже, детектив Ллойд досчитал до десяти, прежде чем ответить. — Вы знакомы с природой ментальной магии, сэр? — очень сдержанно поинтересовался он. — Мозг. Главное в нашем деле — мозг. — Как и в любом другом, — согласился полковник. — В момент ментального воздействия маг должен быть предельно сконцентрирован. Пусть даже это занимает секунду, — продолжал Джон Ллойд. Если мозг менталиста занят другими процессами или переживает нашествие адреналина, он ожидаемо справляется с задачей хуже. Спрошу проще. Если менталист дурно себя чувствует или находится в состоянии шока, какого результата вы ожидаете, полковник? «Уж не повышаешь ли ты на меня голос, Джон?» нахмурился Лэнгтон. «Разве я смею?» — вежливо сбавил тон детектив. «Отцу расскажу!» — пригрозил Лэнгдон, вскакивая с места. «Ну-ну, мисс Фостер, будет вам!» Диана не отнимала платка от лица, так что даже не видела, что происходило вокруг. Амили, Бедная девочка!» «Вот! В руку ей вложили стакан воды. Выпейте, Диана!» Она узнала голос Джона, но даже не отозвалась, справляясь с нахлынувшими эмоциями. Ей дали время прийти в себя, в полголоса обсуждая убийство над головой. Чужими ушами в кабинете, на удивление, полковник Лэнгдон не тяготился. Либо доверял мнению детектива, либо уже мысленно зачислил Диану в штат. «Что известно по делу?» — спросили над головой. Смерть наступила в результате перелома шейных позвонков. То есть девицы свернули шею. Сварливо прервал полковник. Отпечатки? Нет. Свидетели? Опрашивают. Думаю, результат будет. Убийца явно не местный. Такие в чайнотауне тауне выделяются. Диана не выдержала, вздрогнула всем телом, отчего стакан в руке заходил ходуном. «Это я виновата», прошептала она, отнимая платок от глаз. На нее в немом ожидании уставились трое мужчин, интерес у полковника Лэнгдона, мрачное предвкушение у сержанта Меркада, сострадание у детектива Ллойда. Они нашли меня. Так быстро. Амили, она ничем не заслужила. Она хорошая, правда хорошая. Научила меня краситься. Это они. Они убили Ами. Диана. Джон не выдержал, присел перед ней на корточки, обхватывая стакан прямо поверх ее пальцев. «Даже думать так не смейте. Если это и впрямь ваши мексиканские знакомые, вы никак не могли этого предсказать или предотвратить. Слышите?» «Кроме того, мы пока не можем сказать с уверенностью. Это мог быть кто угодно. Район неспокойный. Работа у мисс Синг опасная. Выпейте», — мягко предложил детектив, поднося стакан с водой к ее губам. «Вам станет легче». «Если позволите, полковник», — бесцветно проронил сержант Меркайда. — «мисс Синг знают в Чайна-тауне как девицу низких моральных качеств. Есть вероятность, что кто-то из клиентов». «Ночная бабочка, значит», — покосившись на Диану, буркнул полковник. «И вы водили подобные знакомства, мисс Фостер?» «Сэр!» Джон Ллойд обернулся, не поднимаясь с корточек, и Диане показалось, что графин на столе полковника тихо свякнул. Лэнгтон покосился на зашевелившиеся бумаги и нахмурился. «Ты что вытворяешь, Джон?» «Простите, сэр», — ровно отозвался детектив, поднимаясь, — «я случайно». «Ладно», — все еще хмуро обронил Лэнгдон. Если мисс Фостер уже легче, вызываем Дока и проводим тест в присутствии свидетелей и эксперта. Если результат удовлетворительный, я подпишу твое прошение о ментальной проверке подозреваемых. Дьявол знает что вспыхнул полковник, нервно проводя пятерней по лысине. Когда я просил менталиста в управление, я не думал, что это обернется такими сложностями. Бюрократия вежливо поддержал шефа детектив Флойд. Вызванный полковником Док оказался тем самым пожилым маг экспертом который ничего не обнаружил на месте убийства Теодора Берролза. Выражение лица Дока оставалось таким же недовольным, как и в памятный пятничный вечер. «Кого тестируем, полковник?» брезгливо поинтересовался он, переступая порог. «Знакомьтесь!» Широким жестом предложил шеф, не сводя цепкого взгляда с коллеги. «Мисс Фостер. По словам Ллойда, сильная менталистка. Способность считывать образы из памяти человека и манипулировать ими». «Все так?» — Диана поежилась под обращенными к ней взглядами. «Я... я лучше покажу», — растерянно предложила она. «Коллинс!» — гаркнул полковник секретарю, тотчас промаршировавшему в кабинет. Сфотографируйте. Тестовое обследование менталистки Дианы Фостер. Диана дождалась, пока полковник Лэнгдон не закончит с официальной частью, затем пересела на предложенный диванчик в углу. Рядом плюхнулся сам полковник, напротив присел сержант Меркадо. Испытуемым буду я, решительно заявил шеф управления. Колинс записывает, на лойда вы воздействовать не можете, док свидетель, остаемся мы с Меркада. И я хочу лично убедиться, да? Сможете увидеть, чем я занимался воскресный полдень, и показать сержанту? Я постараюсь, — тихо проронила Диана, снимая перчатки. И протянула руки, касаясь горячих висков полковника и иронимуса Лэнгтона. Тот все-таки вздрогнул, когда Диана мягко коснулась его сознания. Замельтешили чужие образы, набирая форму, краски. Скрыли реальный мир так, что теперь она смотрела на пока еще неосязаемое прошлое чужими глазами. Вот полковник распекает подчиненных. Повязывает чертыхаясь галстук. Лица, машины, незнакомые улицы. Хмурое воскресное утро. Тесные нью-йоркские апартаменты. Спешка, чужая досада, колесо машины спустило, дорога. Высокие кирпичные стены, колючая проволока, мрачные охранники, прожекторы и собаки. Не раскрывая глаз, Диана медленно оторвала одну руку от виска полковника, протягивая ее в сторону Маркуса Меркада. Коснулась кончиками пальцев его виска — сливаясь с сознанием сержанта. «Синг-синг!» — выдохнул непробиваемый Меркада. Голос полицейского заметно дрогнул. Решетка переговорная, охранник остается внутри, а она... Нет, не она, полковник Лэнгдон. Усаживается на стол, снимая трубку. За стеклом ухмыляется незнакомый тучный мужчина, гладко выбритый, с полными губами и самодовольным лицом брезгливость и почти ненависть. Нет, не чувство. Просто образ этого мужчины плотно переплелся с другими воспоминаниями. Кровь, растерзанные тела. Диана выдохнула и резко отняла пальцы. Вслед за ней невнятно вскрикнули оба связанных с нею мужчин. Вообще отпускать чужое сознание следовало осторожно, бережно. — Простите, — тихо извинилась Диана. — Полковник, сэр, — прокашлялся Меркадо. вам обязательно нужно было показывать мисс Фостер именно Хэригана. Этот мерзавец до да кого угодно от его мерзкой ухмылки вывернуло бы, как только он электрического стула избежал. Шеф Нью-Йоркского управления лишь рукой махнул, а печатавший на машинке Коллинз подскочил к полковнику с графином воды. Оба испытуемых заметно вспотели, и неудивительно. Не каждый день в сознании ковыряется незнакомый человек, и не каждый день ты видишь чужими глазами. «Сильно!» — жадно опрокинув себя стакан, выдохнул полковник Лэнгдон. «Как ты раскусил эту девочку, Джон?» «Прям-таки раскусил!» — не поддался на грубую лесть детектив. «Я просто обнаружил, что не могу сдвинуть ее с места. А поскольку я не могу воздействовать лишь на менталистов, «А зачем, скажи на милость, тебе потребовалось ее переставлять?» — удивился Лэнгдон. Джон покраснел, и Диана ему лишь посочувствовала. Она сама заливалась румянцем по поводу и пес. «Я не специально. Мисс Фостер держала в руках бумаги, а я не смог разжать ее пальцы. Я не сразу обратил внимание, но потом перепроверил». Меркады хмыкнул. Лэнгдон сощурился. Применение ментальной магии против человека. Ну, замялся Лойд. не то, что против. Лэнгдон махнул рукой, теряя интерес к детективу. Обернулся к Диане, и выцветшие глаза полыхнули огнем. «Я беру вас в отделение, мисс Фостер!» Диана растерянно перевела взгляд шефа управления на Джона, затем обратно. Ну, вы сейчас без работы, верно?» «Вот примените собственные таланты на благо государству. Вы ведь истинная американка, а, мисс Фостер?» Диана побледнела и быстро кивнула. «Позвольте, полковник», — недовольно вмешался судмаг-эксперт. «Но чтобы принять мисс Фостер в наши ряды, я бы достоял на том, чтобы исключить ее из списка подозреваемых. И здесь я предвижу проблему!» «Поясните», — нахмурился Лэнгдон. «Мисс Фостер, как я понял, не только считывает чужие образы из памяти. Она также может ими манипулировать, скажем, скрыть, затереть. Можем ли мы в таком случае доверять ей так уж безоговорочно?» Джон Ллойд дернул щекой, но шеф Лэнгдон высказался первым. «Вы правы, док. Но я вообще не доверяю никому, а менталистам в особенности. Вот вы, хоть и слабенький маг, так, еле-еле нюхаете чужой след» а все таки из той же братьи. Что ж до вас, мисс Фостер, вам ведь требуется время, чтобы манипулировать образами, верно? Не можете же вы изменять их мгновенно, как только увидите в чужой голове? — Нет, — удивилась Диана. — Чтобы помочь Амели забыть кое-что, я тратила час, а то и два. Это гораздо тяжелее, чем просто смотреть чужими глазами, полковник, и требует больше сил. Дока это не убедило, но времени на припирание оставалось все меньше. Как негромко напомнил секретарь Коллинз, подозреваемые по делу Бэрролза должны были скоро появиться в управлении. «Нам следует всего лишь найти убийцу», — подбодрил Диану полковник, подписывая бумаги по тестированию нового мага-криминалиста. «Когда мы увидим, как обстояло дело, вы окажетесь вне подозрений. — Ощущения те еще! — покачал головой шеф, вспоминая, как Диана проникала в его сознание. — Я вам вот что скажу, мисс Фостер. Не копайте слишком глубоко. Это ошибка всех новичков и щеев. У вас конкретное задание, а не сеанс психотерапии. джон мне немного рассказал о ваших взглядах. — Нет, девочка, состраданием тут не поможешь. Не пытайтесь понять разум преступника. Затянет. «Посмотрели в памяти, чего нужно, и бегом наружу. Психоаналитика им предоставит в тюрьме». Диана смутилась и кивнула, стрельнув взглядом в сторону Джона. «Простите, Диана», — повинился детектив. «Полковник должен был понимать, с кем имеет дело. Кроме того, подписание бумаг, о которых мы говорили, во многом зависит от шефа Лэнгтона». «Вижу, я тут больше не нужен». — недовольно обронил суд маг-эксперт, распахивая дверь. — Если понадоблюсь, я у себя. Колинс вышел следом, и в кабинете сразу стало просторнее. Полковник Лэнгдон подскочил с дивана, прошелся из угла в угол и резко остановился напротив Дианы. — А я-то полагал, что нет способа узнать, что у людей в голове. — Пуля, очевидно, — хмуро напомнил сержант Меркадо. С вашего позволения, я проведу подозреваемых по делу Бэрролза в зал допросов. — Да-да, — стрепенулся полковник, махнув рукой. — И сообщите нам, как только все соберутся. Когда через полчаса секретарь Коллинз постучал в дверь кабинета и сообщил, что все уже в сборе, Диана даже обрадовалась. — Поскорей бы. Несмотря на все усилия детектива Ллойда, она по-прежнему чувствовала себя неуютно, даже после чашки горячего кофе. Джон предположил, что это поможет ей сконцентрироваться, и Диана вынуждена согласилась. К слову, вкусы у них с детективом тоже сходились. Оба не слишком жаловали кофе, предпочитая чай. «Мисс Фостер!» – нахмурилась Хелен, когда Диана вошла в допросную. Прочие подозреваемые ожидали очереди в кабинете напротив. «Вы почти опоздали. Нас, как я поняла, ждет проверка местным мозгоправом». «Менталистом», — подсказал детектив Флойд, присаживаясь сбоку. Напротив молча присел полковник Лэнгдон, не желавший пропускать важный допрос, а за спиной миссис Барроуз, у самой стены устроились сержант Меркаде и недовольный суд маг-эксперт, которому полагалось следить за порядком процедуры. Диана села напротив бывшей хозяйки Ангела Бэрролса. «Я не понимаю». — нахмурилась Хелен, переводя взгляд с Джона Ллойда на полковника Лэнгдона, а затем на Диану. «Нас проверят одновременно?» «Миссис Берлс», — мягко обратился к ней Джон. «Мисс Фостер сегодня прошла сертификационный тест в присутствии свидетелей. Она — новый маг-эксперт управления». Джон, конечно, приукрасил. Ни сертификата, ни бумаг у Дианы на руках еще не имелось, да и в штат ее пока не зачислили. Однако миссис Бэррлс проняло. «Мисс Фостер!» Хелен даже вскочила на ноги, в негодовании глядя на бывшую сотрудницу. «Вы считаете, что она менталистка?» «Пусть мисс Фостер сама покажет», — вежливо предложил Джон. Хелен Бэррлс, к ее чести, соображала быстро. — То есть все это время она ковырялась у меня в мозгах, — осенила хозяйку ангелов. — Возможно, даже пользовалась преимуществом, чтобы... — Сядьте, миссис Берролс. уже жестче попросил Джон. — У нас мало времени, а ваши пока что необоснованные подозрения выходят за рамки дела. Как только мы убедимся, что вы невиновны, вам, возможно, будет дозволено покинуть город. Вы же этого хотите? Поскорее открыть новое агентство в Лос-Анджелесе? Хелен думала недолго. Так же, резко опустившись обратно на стул, она с нескрываемым презрением бросила Диане. «Проверяйте! Мне нечего скрывать!» и добавила почти с отвращением. «Секретарша-менталист! Кто бы мог подумать?» Диана переждала нахлынувшие эмоции, затем медленно подняла ладони, протягивая руки к вискам миссис Бэррлс. Хелен дернулась, скривилась, но стерпела. Присутствие полковника Лэнгтона повлияло не иначе. Сухонький шеф управления зорко следил за подозреваемой, и миссис Бэрролс поступила проницательно, решив не усугублять положение. Чужие образы, расширившиеся, невидящие глаза Хелен напротив. Мельтешение лиц, предметов, картинок. Миссис Берроуз задержалась и не явилась сразу же после выстрела в кабинет. Тихо подсказали над головой. Проверьте, что же ее так задержало. Не желала первой обнаружить труп. Знакомые стены офисного здания. Уверенная походка. Дверь кабинета. Мистер Бэрролс, еще живой, ухмыляющийся, зажимающий в углу хорошенькую секретаршу. Диана едва не выпрыгнула из чужого сознания, увидев себя со стороны. Оторвала одну дрожащую руку от виска Хелен, протянула в сторону полковника Лэнгдона. Коснулась кончиками пальцев его сухого виска, позволяя видеть все то, что видела сейчас сама. Резкий возглас, крики. Теодор явно боится. Диана, жмущаяся к стене. Появившаяся на пороге мисс Китти Силк. Насмешливый взгляд любовницы. «Ярость!» «Что случилось дальше?» Тихо подсказали из ниоткуда. «Шеф Лэнгтон? Детектив Ллойд?» Диана из воспоминаний выскальзывает из кабинета. Все так же, по стенке. Ненавистное лицо Кити Силк. Гримерное. Кити неторопливо собирает вещи. А она... Нет, не она, конечно же. Хелен Барроуз, отбирает у мисс Силк шелковую комбинацию и указывает любовнице на дверь, присовокупив хлесткое словцо. Диана не слышит, но понимает смысл. Китти подхватывает со столика забытую кем-то чашку с недопитым кофе и выплескивает коричневую жижу прямо на атласный костюм бывшей работодательницы и, довольно хохоча, уходит, хлопнув дверью. Выстрел раздался, когда Хелен Бэрролс стояла перед зеркалом в пустой гримерной воюя с застежкой на новой юбке. Блузки на хозяйке все еще не было, зато красовался роскошный лиф, подчеркивавший привлекательную высокую грудь. Хелен оглянулась на дверь, прислушалась и лишь затем потянулась к свежей блузке, висевшей среди прочих нарядов на вешалке. «Довольно», — прокашлялись из другого мира. «Благодарю, мисс Фостер». Диана мягко отпустила чужое сознание, открывая глаза. Хелен Бэрс все еще смотрела сквозь нее немигающим потрясенным взглядом. Затем встряхнулась, медленно поднялась и тут же пошатнулась. Сержант Меркада тотчас подступил ближе, задержав бывшую подозреваемую за локоть. Э, благодарю, миссис Беррос! Снова кашлянул полковник, поднимаясь. «Вы можете идти. Мы с вами непременно свяжемся, как только будут новости по делу вашего мужа». Хелен сморгнула, оборачиваясь к Джону лойту «Я бы предпочла остаться до конца дознания», — медленно проговорила она. «И еще одно, детектив. Сегодня я выяснила, что с нашего общего супружеского счета снята крупная сумма денег. Настолько крупная, что я решила об этом рассказать», — уточнила миссис Бэррус. В банке меня заверили, что деньги снимал покойный муж, и я была убеждена, что это для мисс Силк. Я полагаю, что Тедди собирался совершить большую глупость и бросить меня, заодно обокрав напоследок. Однако, в свете новых сведений, мисс Фостер также не составила бы труда вынудить моего супруга плясать под ее дудку. Вы займетесь этим, детектив? «Напишите заявление», — помедлив кивнул Джон Ллойд и мы непременно учтем еще и этот факт в деле». «Я бы предпочла возврат денег, а не учет в деле, детектив», вздернула подбородок Хелен. «Я перерыла все укромные места, где Тедди мог бы их прятать, но ничего не нашла. Значит, деньги уже у кого-то из этих аферисток». Неопределенный кивок между Дианой и дверью. «Вы можете идти, миссис Бэрролс», напомнил Джон, не вступая с вдовой в долгие переговоры. «Мистер Коллинз даст вам бумагу заявление. Пожалуйста, заполните бумаги, пока ждете окончания дознаний. Когда я освобожусь, то задам еще несколько вопросов». Хелен Бэррл кивнула и шагнула мимо Диана к двери. Помедлив, обернулась, скользнув по бывшей секретарше презрительным взглядом. «У вас стрелка на чулках, дорогая». Ледяным тоном просветила хозяйка ангелов. Диана вспыхнула, когда взгляды мужчин обратились к ней и быстро поджала ноги под себя. Хлопнула дверь допросной. «Минус одна!» — пробормотал полковник, пока мрачный Джон Ллойд делал быстрые пометки в блокноте. «А, дамочка, ничего так, да!» «Маркус!» — обратился к сержанту шеф Лэнгтон. «Давай сюда, мисс Силк!» Посмотрим на нее, так сказать, изнутри. «Не путайте маг-экспертизу с медэкспертизой, полковник!» — невесело усмехнулся Джон Ллойд. Диана поймала его ободряющий взгляд, но легче ей от этого не стало. Дурное предчувствие нарастало, и, похоже, детектив Ллойд его полностью разделял.